Агрессия Бронетранспортер уже привычно продирался сквозь лес, периодически преодолевая сложные участки и цепляясь бортами за стволы деревьев и кустарники. Командир, он же пилот, с тревогой посылал запрос за запросом. «Сбой системы! Основной массив баз данных недоступен. Фатальная ошибка!» Такие ответы приходили регулярно, когда Стив пытался свериться с основным маршрутом. Что-то пошло не так, и как следствие группа сбилась с намеченного пути. Одним из факторов сбоя, по общему мнению, была повышенная магнитная активность, а причина ее оставалась загадкой. Агрессивность флоры и фауны нарастала с каждым пройденным километром, а некоторые формы даже атаковали транспорт. «Мы скоро будем в секторе влияния Рона», — подошедшая сзади Аль прокомментировала общее положение, мельком заглянув на бортовой экран интерактивной карты, который пока еще работал, но уже с помехами. «И кто это?» «Не а что? Город. Я давно была там, когда еще мой отец был жив, как и наш город. Только вот почему вы не знаете о нем?» «Да мы много еще не знаем». Ты не удивляешься так сильно по этому поводу. Но я и не удивляюсь. Вы ведь редкие модели бронемехов, которые оказались еще и в рабочем состоянии. Большая редкость. Пояснишь? Попробую. После начала противостояния мы активно использовали механоидов всех типов в своей жизни и... Постой. Противостояние кого и с кем? Вы этого не знаете. Природа взбесилась и стала уничтожать людей, а почему, я не знаю. Это началось задолго до моего рождения, несколько десятков поколений назад. Тогда люди укрылись в крупных городах, способных организовать защиту, а мелкие все были поглощены. — Ладно, продолжай. Так вот, самым распространенным было применение в качестве личной охраны и в сопровождении конвоев. Все роботы управлялись по средствам немосвязи, устанавливаемые людям по водырям, которые отвечали за их действия. Достаточно болезненная процедура вживления. Ваша же модель отличалась от всех известных, и, к сожалению, ни один найденный экземпляр не был в рабочем состоянии. Хотя был случай, по рассказам были найдены несколько работающих, но управлять им ими не было никакой возможности. — А что с ними было не так, так никто и не разобрался до конца. — Хотя я уже догадалась, что вы обладаете своим интеллектом, и относиться к вам нужно как к людям. Я права? — Есть доля истины, — согласился Стив, а сам подумал, насколько близка к правде девушка. — Ну ладно, что-то там с ними случилось в итоге. Ходили слухи, что с тех пор любой робот... которые не реагируют на приказы своего поводыря, являются вне закона и подлежит уничтожению. Так что если мы планируем задержаться или хотя бы попасть в рон, то нужно придумать, как справиться с этим маленьким нюансом. И основной вопрос — что нам нужно в городе? Город не отличался от виденного ранее, только был обитаем. о чем говорили огни в окнах многочисленных зданий, на улицах, а также освещение подвесных путей и магистрали. Он жил своей жизнью. Та же стена защитного периметра была освещена, а прожекторы, размещенные на ней, обшаривали своими лучами прилегающую территорию. Бронетранспортер подъезжал к одному из охраняемых въездов с пропускным пунктом сооруженным по всем правилам осадного положения. «Внимание! Остановитесь!» — прозвучал приказ из громкоговорителей. «Выйти и приготовить транспорт к осмотру!» Стив остановился в бетонном коридоре с амбразурами по каждой из сторон напротив красной линии. Аль, по уговору являвшаяся хозяйкой и поводырем, вышла наружу, оставив боковую дверь открытой. К ней подошли четыре вооруженных человека в модульных бронескафах во главе с дежурным группы. «Старший смены Легкорт», — представился он, а двое сопровождения скрылись внутри бронетранспортера. «Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о цели вашего визита Врон. «Лотта Альбен Дрей». Стив и остальные увидели резкую перемену, такой простой когда-то Аль. Произнеся свое полное имя, девушка преобразилась, став грациозной и величественной. Легокорт вытянулся по стойке смирно и просто пожирал ее преданным взглядом. — Простите, госпожа, просто ваш внешний вид. — Легокорт, тут и восемь боевых бронемехов. Из них два тяжело вооруженных, и у них у всех полный боекомплект, и запасы боеприпасов есть», — с полным недоумением и завистью в голосе доложил один из досмотрщиков. Увидев перемену в поведении своего начальника, он моментально извинился, заняв свое место в строю, сразу же, как и все, замер в ожидании. Аккорд с почтением продолжил. «Эй, простите, это ваши роботы?» «А есть причина сомневаться?» «Да нет, что вы, госпожа, чем я могу помочь?» «Мне нужно видеть Лотто Тин авэ Это возможно?» «Сожалею, госпожа, он погиб. Но сейчас глава города его старший сын Лотто тинь авэ Возможно, вам стоит обратиться к нему». «Вы проводите меня?» — К сожалению, служба... — Я поняла. Остановила она его на полуслове. Достаточно будет указать маршрут моему телохранителю. Аль указала на Яну. — Хорошо, госпожа. Теперь движение проходило по улицам мегаполиса, представшего перед заинтересованными взглядами пассажиров во всем своем великолепии. Это уже не был пустой город со следами разрушений, а совершенно нормальный, даже безмятежный город. Витрины магазинчиков были полны каких-то товаров, а в местах проведения досуга было достаточно людно. Бывшие кадеты, а ныне волею судьбы бронемехи, все еще были под впечатлением от преображения своей спутницы, но вопросов пока не задавали. Они подъехали к симпатичному пятиэтажному особняку с обширной прилегающей территорией. Охрана показала место, где можно было спокойно припарковаться. Стив и Магомед заняли позиции по принятой уже традиции, один впереди, а другой позади бронетранспортера. Вика осталась за управлением огнем турели. Остальные, кроме Яны, которая играла роль боевого робота-телохранителя и заодно транслировала все переговоры с друзьям, заняли места по бортам. вид практически новых бронемехов с полным комплектом вооружений и боеприпасов производил должное впечатление на окружающих. охранники, видя такую огневую мощь, сконцентрированные в одних руках хрупкой девушки, подтянулись и старались выглядеть браво, но все их старания меркли на фоне таких практически неуязвимых бойцов. Прошу вас следовать за мной. Лот Дикс уже ждет столь почетного гостя в приемном зале. Сделал приглашение один из офицеров, исполняющий задную роль привратника. Только не сочтите за неуважение, но не могли бы вы оставить своего телохранителя тут? — Совершенно неприемлемо, — надменно ответил Аль. — Он останется. — Тогда прошу. Минував обширную площадь, остановились у парадного входа в ожидании приглашения пройти дальше. Яна, изображавшая преданного и послушного телохранителя, держалась позади хозяйки и контролировала общую ситуацию, передавая по внутренней связи друзьям все увиденное и услышанное ею. — Приветствую вас в моем скромном жилище, лот Диксавеннокой, Слегка наклонил голову в знак почтения. «Неожиданный визит. До меня дошли вести о прорыве бионики в ваш город и о гибели всего населения. Как вам удалось уцелеть, Хотя, постойте, с таким охранением, какое мы видим, это вполне допустимо. Что послужило причиной этого несчастья?» «Подземные коммуникации». Выход с точного коллектора был недостаточно укреплен, и прорыв мы заметили слишком поздно. Основная, на мой взгляд, причина в том, что Вионика эволюционирует и становится более непредсказуемой, чем в старые времена. Такой прогресс мы заметили раньше, но по какой-то причине не отлеснись к этому достаточно серьезно. — Вы полагаете, что наш враг становится умнее? — Абсолютно в этом уверена. И вам советую серьезно отнестись к этому. Лот Дикс предстал перед визитерами достаточно молодым, серьезным парнем с культурной манерой поведения и безнадменности, полагающейся людям его статуса. Аль приняла это во внимание и стала общаться с ним более раскованнее и без пафоса. лот Таль, Аль, примите от меня приглашение на сегодняшний ужин». — И разрешите предложить воспользоваться моими гостевыми апартаментами, если вы еще не решили, где становитесь. Да, и... — он посмотрел на состояние одежды гостей. — не побрезгуйте. — Выберите из гардероба моей сестры себе что-нибудь. Она не будет против, тем более, что вы в детстве были подругами. — С удовольствием. На ужине присутствовали в основном близкие друзья хозяина. и наиболее значимые фигуры, занятые в управлении городом. Аль была в центре всеобщего внимания вместе со своим телохранителем редкой модели. После подачи десерта и напитков с содержанием тонизирующих веществ завязались оживленные разговоры и споры. — Интересная у вас модель бронемеха. Я слышал, что с ними были проблемы, но, судя по вам, этого не скажешь. Глядя завистливыми глазами, не унимался лот Трой, командующий городским гарнизоном. «Поделитесь секретом, а где вы приобрели соль великолепные экземпляры и как удалось наладить управление ими?» По легенде, придуманной по пути, их завещал ей ее отец, открыв перед своей смертью место глубокого консервирования техники и вооружения. Но «Ну, вы это все поверили!» хотя и с большой натяжкой. По мнению гостей, очень сложно держать в секрете столь большое богатство, ведь количество работоспособных роботов напрямую влияло на положение в обществе, а людей, занимающихся поиском дорогих механизмов, было в избытке. Но разговором не суждено было продлиться. Звуки сирены и бежавший начальник охраны возвестили о приближении беды. Поднялась суета, но ненадолго. Лот-Дикс вместе с командующим лот-троем сразу навели порядок и уже раздавали указания подчиненным. — Яна, тут начался прорыв и творится нечто. Стив, ранее совершенно спокойно относившийся ко всему, что удавалось увидеть неординарного, был на нервах и проявлял нешуточное беспокойство. — Обеспечь прикрытие, Аль, и быстро к нам! Мы заняли оборону прямо у парадного входа. Поторопитесь. Поняла? Яна моментально подобралась и перешла в боевой режим. Вышедший из-за спины разгонный блок орудия среднего калибра замер над левым плечом, сопровождаемый звуками от двигавшихся систем привода наведения. В руках материализовался штурмовой пучковый плазмогенератор, самое эффективное оружие боя на средних дистанциях. — Аль, быстро за мной и держись как можно ближе. Тревога, идем к нашим. Поняла. Девушка была понятливой и в длительной дискуссии не вступала. Заберем миру и к ним. После этого короткого переброса пары фраз Дикс округлил глаза, замер в полной растерянности и прервался на полусловие в момент отдачи приказа какому-то военному. — Так это правда! — Его прервал звук разрываемого покрытия пола и ломающегося фундамента здания. Хруст и скрежет стоял невыносимый. Через провал в центре зала, шевеляясь и избиваясь, проникали мощные корневища биокринов, агрессивных и плотоядных растений, которые могут свободно передвигаться. Яркая вспышка От распада концентрированного пучка плазмы на миг ослепила всех, сжигая уродливые отростки, превращая их в пепел. Некогда разглагольствовать, где ваша мира? Орала Яна, держа провал под прицелом. Лот Дикс зафиксированные прорывы по всей территории города, докладывал посыльный, у которого вместо руки свисала разъеденная биологической кислотой только малая ее часть. периметр тоже осаждают весть со всех направлений аль прошу заберите сестру на втором этаже я буду в я по моему внятно сказала некогда болтать быстро веди диана оттолкнула его своей бронированной рукой с крионитовым наполением только вяко ни слова против оценив степень раздражения одного из самых опасных На сегодняшний день боевых роботов Дикс сразу собрался и ринулся к лестнице, ведущей на верхние этажи. Малая группа пробиралась через разрушающееся строение, уворачиваясь от падающих обломков. Между пятым и четвертым этажами отсутствовал один из пролетов лестницы, и я, она бесцеремонно по очереди, перебросила двоих оберегаемых ею персонажей через провал, сама заняла оборонительную позицию. Пишите девушку и возвращайтесь сюда, только скорее. Из глубины комнаты, где должна была находиться разыскиваемая особа, уже слышался визг и грохот падения крупных предметов. Дикс, вооружением которого был только малый импульсник, ворвался в комнату сестры и сразу видел прорывающихся через окно биоников, похожих на жуков, огромных опасных хищников, способных не только рвать свою жертву, Ну и как все виды агрессивной природной аномалии, выстреливать в противника с гусками кислоты из железы у основания черепа. Сходив орущу от ужаса сестру, он сделал несколько выстрелов в сторону атакующих и потащил испуганную девушку к выходу. Уже на самом пороге комнаты Дикс получил касательное попадание кислотой, но ему повезло. Моментально скинув себя модуль с боеприпасами, удалось избежать... Тяжелые последствия. Трое беглецов вернулись к своему защитнику на лестницу и застали его ведущим плотный огонь из всего вооружения по наступающим снизу агрессивным особям. На броне уже было несколько шипящих кислотных колякс, но крионитовая составляющая справлялась с разъедающей субстанцией. «Найдите что-то, что выдержит мавес, и закрепите к любой балке покрепче». Назад пути нет, будем пробиваться через верх. Дикс все-таки отыскал в хозяйственной комнате канат и, закрепив его, перебросил свободные концы бронемеху. Яна с точностью в движениях перебралась наверх, и уже вчетвером они продолжили бегство наверх к крыше и, выбравшись, решили не особо напрягаться по поводу придумывания вариантов спуска. Просто людей взял на руки робот и спрыгнул. Амортизирующие механизмы справились, и никто не пострадал от жесткого приземления. Все, грузимся и покидаем это гостеприимное местечко, скомандовал Стив, только мельков и взглянул на новых пассажиров и наверняка будущих членов их группы. Яна только и успела, что затолкать в транспорт своих подопечных, как он тронулся и сходу таранным ударом снес ворота, выезжая на улицу. Вокруг шел бой. Вика, управлявшая турелью, посылала очередь за очередью, а Стив активно маневрировал между обломками и провалившимися местами покрытием дорожного полотна. И вот после долгого прорыва с боями город, организирующий стремительной и беспощадной атакой, остался позади. а бронет-распортер уже привычно двигался по разноцветным зарослям леса